Глава 11. В женском организме есть не только эстроген. Врачи это люди, которые назначают лекарства, о которых мало что знают, чтобы лечить болезни, о которых знают ещё меньше, у людей, о которых не знают вообще ничего. Вальтер. Ложь. Женщинам во время менопаузы обычно не нужен прогестерон и вообще не нужен тестостерон. Если им вообще и нужно принимать гормоны, то только синтетический эстроген, чтобы контролировать приливы жара. Почему это важно? Ваши гормоны в большей степени, чем что-либо другое, делают вас такими, какие вы есть. Если гормоны на оптимальном уровне, то и у вас всё оптимально. Если с гормонами не всё в порядке, то и с вами не всё в порядке. Информированный врач может легко диагностировать и вылечить неполадки с гормонами. Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя максимально хорошо. Если оптимизация всех трёх женских гормонов безопасна и помогает лучше наслаждаться жизнью, то её нужно проводить. Если же женщинам нужен для лучшей жизни только поддельный эстроген, то нам не надо беспокоиться из-за тестостерона и прогестерона. Поддержка мифа Женщины, сами того не желая, сотни лет получали не самый лучший медицинский уход. Например, у слов истерия и гистерэктомия один и тот же корень, происходящий от греческого слова истера матка. В прошлом врачи считали, что когда женщина ведёт себя истерически, то есть вне общественных норм того времени, это происходит потому, что её матка блуждает по всему телу и сводит её с ума. Лечили это с помощью гистерэктомии, хирургического удаления матки. Нет, я не шучу. Именно таким много лет было стандарт медицинской диагностики и лечения. Даже самые умные врачи и эксперты страны соглашались с этим диагнозом и методом лечения для тысяч женщин. Запомните эту историю и вспомните её, когда врач сообщит вам какой-нибудь медицинский миф, а потом скажет, что все эксперты говорят то же самое. Так что не надо слишком удивляться, когда врачи говорят глупости вроде женщинам в менопаузу не нужны никакие гормоны кроме эстрогена. А по дестрогеном они имеют в виду синтетический, поддельный эстроген. Ещё врачи иногда говорят: "Женщинам не нужен тестостерон, потому что они сами его не вырабатывают". Да, я слышал, как такое говорят лицензированные практикующие врачи. Сказать такое вслух просто потрясающее невежество, а уж основывать на этом лечение пациентов практически врачебная халатность. У здоровых женщин до менопаузы тестостерон в организме очень даже вырабатывается. Достаточно будет сказать, что качественных исследований по обе стороны этого вопроса практически не существует. Врачи и большую фарму не особо интересовали комфорт и здоровье женщин в менопаузе, и они не изучали этот вопрос, если только их цель не стояла добиться одобрения в FDA своего очередного многомиллиардного детища лекарства. Давайте я расскажу вам немного о том, как же плохо обращаются с женщинами в современной медицине, когда речь идёт о гормонах. Вот история тестостероновых таблеток. Когда-то на рынке было лекарство для мужчин, которое повышало их уровень тестостерона. Оно называлось метилтестостерон и продавалось под несколькими разными брендами. Хотя поначалу таблетка считалась безопасной, позже обнаружилось, что метилированный тестостерон, принимаемый через рот, может быть токсичен для печени. Его перестали назначать мужчинам. Однако этот же самый метилированный тестостерон до сих пор продают женщинам в составе комплексного препарата вместе с поддельным эстрогеном Эстратест. Да, вот так. Либо женская печень каким-то магическим образом стала более стойкой, чем мужская, либо здоровье их печени вообще никого не интересует. Так или иначе, я не назначаю таблетки тестостерона своим пациентам, ни мужчинам, ни женщинам, потому что считаю, основываясь на существующих исследованиях, что он вреден для печени, кем бы вы ни были. Если вы женщина, и врач назначает вам таблетки тестостерона, спросите его: как так может быть, что для вашей печени он безопасен, а вот для печени вашего мужа или брата нет? А ещё спросите, на каких исследованиях основано это решение? Здравый смысл Судя по данным, которые я получаю из опросов своих пациентов, женщины обычно лучше всего в жизни себя чувствуют в старшем подростковом возрасте и когда им немного за 20. Их тела выглядят и ведут себя так, как им хочется, а настроение намного более предсказуемо и стабильно. У женщин в этой возрастной группе заболеваемость раком груди и других органов очень мала, почти нулевая. Однако, если верить среднестатистическому современному врачу, женщины в этой возрастной группе должны часто болеть раком груди и матки, потому что у них очень высокий уровень гормонов. Врач пользуется той же самой логикой, когда говорит пациентке, которая хочет оптимизировать уровень гормонов в 40 лет и позже, что это повысит риск рака. Говорить, высокий уровень гормонов повышает риск рака у женщин в 20 лет, нелепо. И точно так же бессмысленно говорить о том же, когда женщине 60 или 70, если она принимает биоидентичные гормоны. Большая фарма выпускает синтетические гормоны: примпро, примарин, эстрадиол. И хотя уже доказано, что они повышают риск рака у женщин, многие врачи до сих пор спокойно назначают их, по крайней мере, в течение нескольких лет. Однако тот же самый врач, скорее всего, не решится назначить биоидентичные гормоны, которые должны быть безопасны. Я рекомендую женщинам принимать только биоидентичные гормоны, чтобы оптимизировать свой гормональный уровень. Исследования. Гормональным потребностям женщин после менопаузы посвящено очень мало осмысленных исследований. Учёные разве что показали, что синтетические эстрогены в продуктах вроде примарина достаточно безопасны, чтобы их одобрила FDA. После этого всякие сколько-нибудь значимые исследования прекратились. Есть, конечно, много исследований, спонсируемых большой фармой, которые показывают, что один поддельный эстроген лучше другого. Однако нет ни одного исследования, которое сравнило бы синтетические эстрогены с биоидентичными, хотя такие исследования должны быть приоритетом для любых врачей в этой отрасли. Когда дело доходит до прогестерона и тестостерона, начинается вообще полная нелепость. Даже сейчас большинство врачей говорят пациентам, что прогестерон действует только на матку. Если у женщины нет матки, то ей не нужен и прогестерон. Очевидно, мы должны считать, что прогестероновые рецепторы в мозге женщины просто так погулять вышли. К тестостерону врачи относятся примерно так же. Большинство врачей даже не представляют, что женщине нужен тестостерон, чтобы чувствовать, вести себя и выглядеть наилучшим образом. Такие врачи скажут, что принимать тестостерон женщинам неестественно и опасно, хотя у женщин есть рецепторы тестостерона в сердце и мозге. В этой области оптимизации гормонов остро не хватает исследований, и врачи, называющие себя экспертами по женскому здоровью, должны стыдиться. Что с этим делать? В человеческом организме действует множество гормонов, и каждый из них выполняет важные функции для многих органов и систем. Очень жаль, что врачи притворяются, что всем стареющим женщинам нужно принимать либо таблетки от депрессии, либо синтетические эстрогены, чтобы пережить несколько неприятных лет менопаузы. По моему мнению, хороший врач общей практики вполне может и должен оптимизировать гормоны своих пациенток и помогать им чувствовать себя хорошо, оставаться стройными и наслаждаться жизнью. Эстроген, безусловно, очень важен для этого процесса, но не менее важны тестостерон и прогестерон. Чтобы женщина чувствовала себя наилучшим образом, ей необходимо оптимизировать все три гормона. Тестостерон одинаково полезен для здоровья сердца, уровня энергии и общего хорошего самочувствия и мужчинам, и женщинам. А ещё оптимизация уровня тестостерона необходима для здоровых волос, кожи и мышечного тонуса. Женщине нужно в 10 раз меньше тестостерона, чем мужчине, но даже без этого небольшого количества она чувствует постоянную усталость, туман в голове, да и вообще ощущает себя старше своего возраста. Без оптимизации прогестерона женщину во время менопаузы постоянно сопровождают тревожность, бессонница и лишний вес. Простой лабораторный анализ перед оптимизацией гормонов и регулярные проверки во время терапии могут определить уровни эстрогена, тестостерона и прогестерона у женщин, и это позволит поддерживать их идеальный уровень. Оптимизация уровня гормонов не сделает женщину кем-то другим, она поможет ей снова почувствовать себя собой. Если вы женщина, вам больше 35 лет и вас постоянно преследуют усталость, тревожность, бессонница и или депрессия, Попросите врача на медосмотре проверить уровень гормонов. Спросите, какие гормоны он будет проверять. Если он не назовёт тестостерон и прогестерон, спросите почему. Если он скажет, что женщинам не нужен тестостерон, или хуже того, что это мужской гормон, можете смело закатить глаза и уйти. А ещё можете подарить врачу эту книгу с дарственной надписью, не особо стесняйтесь в формулировках. Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя максимально хорошо, а это возможно только если все наши гормоны оптимизированы. Не дайте лени или некритичному мышлению вашего врача помешать вам хорошо себя чувствовать. Делайте как я. Моя жена каждый год проверяет уровень гормонов, и её врач начнёт их оптимизировать, как только диеты и образа жизни окажется недостаточно, чтобы поддерживать их в верхней границе нормы. Я был бы нерадивым мужем, да ещё и врачом, если бы позволил ей страдать почем зря из-за снижения уровня гормонов. Домашнее задание. Одно упоминание о том, что женщинам с возрастом требуется хоть что-то ещё кроме эстрогена, может оказаться достаточно, чтобы у врача просто отключилась голова. Прежде чем в следующий раз пойти к врачу, вооружитесь знаниями, которые помогут открыть вашему врачу глаза или покажут, что вам нужен новый доктор. Книга, которую я вам рекомендую, даст вам все знания, необходимые для возвращения к оптимальному гормональному здоровью. Автор врач, настоящая заступница женского здоровья и ведущий авторитет по настоящим гормональным потребностям женщин. Книга "Секретные женские гормоны. Как та сторона заместительной терапии может изменить вашу жизнь". Кэти Мопин. Доктор Мопин не одно десятилетие является ведущим экспертом по гинекологии. Из этой книги любая женщина получит достаточно информации о том, как держать свой организм в оптимальной форме.